Ну, да вперед то идти все таки нечто было. Жертвуют, обедами кормят, вина в волю. А вот как назад идти чествовать туши перестали. Головлёв с усилием грызет колбасу и, наконец, прожёвывает один кусок. Солоненько, брат, колбаса-то, говорит он. Впрочем, я неприхотлив. Мать-то ведь тоже разносолами почивать не станет. Щет тарелку, да каши чашку, вот и все. Бог милостив. Может, и пирожка в праздничек пожалует.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 «Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте, после найдете». Наконец лошади, долженствующие вести Ивана Михайловича, дальше готовы. Наступает момент расставания. «Прощай, брат», — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайловича. заезд она меня». «Бог милостив, вы тоже не с лишним пугайтесь». «Заезд», — повторяет Степан Владимирович таким убежденным тоном,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 степан владимирович видимо колеблется и не знает как ему поступить в этом случае наконец он протягивает иван михайловичу руку и говорит сквозь слезы понимаю служивому на табак благодарю а что касается до того заезд она меня друг любезный вот помяни мое слово заезд